Глава сороковая. Тайна. В дверь настойчиво постучали во второй раз. Кто-то ждёт. Мне показалось. Я указала Эльмире на дверную ручку и кивнула, намекая: "Это по твою душу, точно по твою". Дракошин настороженно поднял голову и уставился на вход следом за мной. Надо отдать должное Эльмире, она не из трусливых. Девушка открыла Настьеж дверь и ойкнула. Перед ней, придерживая горящую свечу, стоял профессор Елизар. Я пришёл сообщить Милане о завтрашнем испытании, заговорил ректор мягким, неторопливым басом. Профессор Косьян будет ждать с утра сразу после завтрака и сам отвезёт её к месту проведения. Я хотел бы пожелать Милане смелости и мудрости. Пусть она доверится магическому удару, тогда он защитит её. Вместо ответа Элис с почтением поклонилась. Я бы на её месте не наклонялась низко с такой-то грудью и таким вырезом на платье. Ну да ладно. Наш ректор бравый солдат. Хотя мог бы передать важное сообщение и напутствие мне лично. Дверь на распашку открыта, прекрасно видно, что я в комнате вместе с Эли. а он подвис у входа, как привязанный. «Где будет проходить испытание?» – осмелела я, подошла ближе и помахала рукой за спиной у Эли. Ну все, мы поняли, что женская магия Эльмиры пробудилась, и она приковывает взгляд. «Давайте к делу!» «На скалах в лесу», – спокойно произнес ректор, а мне живо представились... Страшные сцены из мифов древней Греции. Девушку привязывают к скале и отдают в жертву чудовищу. Лишь герой может спасти красавицу. Он должен убить чудовище и освободить девушку. Правда, в моём случае стоит рассчитывать только на себя и непонятный магический дар. Уверен, что до чудовища дело не дойдёт. Покачал головой ректор, и я вздрогнула. Постоянно забываю, что он читает мысли. Должен отметить, Эльмира, что тебе необыкновенно идёт это платье, пивнул профессор Елизар и пригладил бороду. Эли покраснела и расплылась в кокетливой улыбке. Так я теперь буду выглядеть всегда, хрюкнула она и с удовольствием крутанулась вокруг себя. Я довольна хихикнула. Надеюсь, к завтрашнему утру её запал не пройдёт. Я придумала гениальный ход, как отвлечь Касьяна от чтения моих мыслей. Завтракала я как на иголках. Элеоса с аппетитом уминала блинчики с горячими ягодами и сливочной начинкой, то и дело отвечая грациозной улыбкой на любопытные взгляды, прикованные к её платью. А мне кусок в горло не лез. Стоило вспомнить о Касьяне, как у меня мигом начинала гудеть голова. пульсирующая боль, из-за которой я чувствовала слабость и тошноту. Не знала, как подступиться к главному. Нужно было уговорить Эльмиру поехать на испытание вместе со мной. Кася смотрит на её грудь, и ему совсем не до меня. Идеальное решение проблемы. Ты ведь поддержишь меня на испытании, заныла я, отвязно манипулируя. Мне очень нужна твоя помощь. Боюсь одна ехать. «Таков путь. Ты должна справиться сама», заговорила Эля, как магистр Йода из фильма «Звездные войны». «Хотя бы проследи, чтобы Кася не обманул в очередной раз», надула я губы. «Ты ведь обещала быть моим доверенным лицом на переговорах. Вдруг он опять начнет меня запугивать тем, чего бояться вовсе не стоит. Или хуже того, начнет давить. Вместе мы сможем дать отпор». «Да вы же не одни выйдете на скалу», буркнула Эля. Я читала, что в подобных случаях на испытание приглашают минимум 20-30 наблюдателей, которые с разных сторон следят за происходящим. Тебе разве самому не любопытно, что у тебя за дар? Я настороженно вздохнула. Надо выпустить Ареса из комнаты перед отъездом на испытание. Может быть, тогда хотя бы он прилетит меня спасать? Настоящая ведьма должна быть смелой, повторила Эльмир мои вчерашние слова. Но говорить о смелости и вести себя смело вещи не выгнанно разные. Хотя бы проводи доскал. Помрачнела я и без аппетита съела малюсенький кусочек омлета с грибами и кедровыми орешками. Пожалуйста. Элис согласилась, и я мысленно зааплодировала. Решила, что внимание Кассиана навсегда поможет забыть ей непутёвого рыцаря хорька и поверить, что она достойна большего. Допив утренний чай, мы спустились к выходу. Нас уже ждали. Профессор Касьян, бодрый и подтянутый, механично махнул рукой в знак приветствия и вышел за дверь. Мы последовали за мужчиной. Элесеева села в карету следом за ректором Академии воли и разума, в каком-то беспамятстве резко захлопнула дверь прямо перед моим носом. Кучер заметил случившийся казус и снова открыл её. Но Эля уже успела расположиться в карете так удобно, что я едва втиснулась на сиденье между ней и стенкой. «Ну-ка, двинься!» – шикнул он на нее. «Мы вообще-то втроем едем». «Ах, да!» Я устроилась, сдержанно улыбнулась и, с трудом подбирая от волнения нужные слова, произнесла. «Профессор Касьян, позвольте представить вам Эльмиру, сильную ведьму, благодаря чарам которой я и оказалась в этом мире». «Нет надобности нас знакомить, я давно знаю Элю», – торопливо ответил мужчина. Отвернулся и задумчиво уставился в окно. «Хм, похоже, этих двоих что-то связывает».